Толейран в качестве епископа, Луи в качестве диакона. По конституции, дарованной Францией бурбонами, первый год реставрации, 1814, провозглашался 19-м годом законного царствования Людовика XVIII, считая от 1795 года, когда умер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 Ожидавшим статую Генриха IV вырезали слово «воскресший». В начале реставрации бурбоны усиленно создавали культ короля Генриха IV, годы правления 1589-1610, как основатели их династии. В 1819 году была восстановлена его статуя, низвергнутая во времена революции.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 Де Клозель де Кусерг — член парламента. Клозель де Монталь — священник. Два брата — реакционные политические деятели времен реставрации. ультра реалисты Де Салабери был недоволен. Салабери Шарль — один из организаторов белого террора в начале реставрации.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 Французский скульптор. В узком кругу семинаристов в безлюдном Тупике Ферентининок аббат Корон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робери, впоследствии превратившемся в Ламенне. Ламенне Фелисите Робер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 стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де нефшето достойный почитатель памяти Пармантье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успех. Абат Григуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой до степени презренного Григуара. Оборот речи, который мы только что употребили, низведён до степени, Руайя Кулар объявил неологизмом. Глава политической группы доктринеров умеренных монархистов в годы реставрации. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить по его березне новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Блюхер Гебхарт Лебрехт, 1742-1819, прусский фельдмаршал, игравший видную роль в сражении при Ватерлоу.